Глава 46. Нужно верить. В 9 пришла Светлана. Дайнака впустила её в квартиру и повела в комнату. "Почему ты не на даче?" спросила она. "Из полиции позвонили. Нужно дать показания". Света жёстко спросила. "Ты рассказала про то, что видела твоя бабушка?" Дайнака опустила глаза. "Я. Зачем? Ты же обещала. «Так будет лучше», — сказал Дайнека. «Я просила тебя. Думала, ты все понимаешь». «Все», — информацию порхнула. «Не понимаю». Следователь сказал, что после того, как он обо всем узнал, ни тебе, ни твоей бабушке больше ничего не грозит. Светлана недоверчиво улыбнулась. «Тогда зачем он приставил ко мне охранника?» «А он приставил охранника?» Дайнека схватил ее за руку и чуть-чуть потрясла. «Да». Вот видишь, ты теперь в безопасности. Я переезжаю домой. Что говорит Крюков? Следователь сказал, что не возражает. И всё-таки зря ты, проронила Светлана. Линик раскраснелась от того, что хотела донести до неё важную мысль. В прошлый раз, когда я тебе сказала, что никому нельзя верить, я ошиблась. Ты можешь верить или не верить, это твоё дело. Только если не верить, она подняла глаза на Светлану. Как же тогда жить? Отец приехал в десять часов утра. Дайнека испытывала чувство неловкости, не знала, как реагировать на его равнодушие. Он спросил, как дела? Бессмысленный вопрос резал ухо. Пришлось ответить так же нейтрально. Все хорошо. Прости, что не перезвонил ночью. Ночью ты хотела поговорить. Вечером, уточнила она. Какая разница? Никакой. Спокойно согласилась Дайнека. Ты что-то начала говорить про окно, напомнил он. В нашей квартире были чужие трое мужчин. Ты их видела? Да, в окно. Была в квартире напротив, он кивнул на окно Светланы. Да, я рассказала об этом следователю. Отец застосупился. Что ещё ты ему рассказала? Что бабушка Светланы видела тех же людей в квартире Тихонова в ночь, когда убили Лидию Полежаеву. Вячеслав Алексеевич кинул брови удивлённо и уставился на дочь. Потом опустил голову. Жаль, что у меня много работы. Хронически не хватает времени. Да и ныку эти слова задели. Яна сказала с упрёком: "Я так хотела, чтобы ты позвонил или хоть немного побыл со мной. Прости, сейчас не могу". Она грустно кивнула и, чтобы слёзы не потекли по щекам, посмотрела на потолок. За это время на третьем этаже раздались шаги нескольких человек. Когда она снова перевела взгляд на отца, заметила на его лице нетерпение. "Торопишься?" "Нет", поспешность, с которой он ответил, только подтвердила её догадку. Вчера я была в литературном вестнике у Музичка, зачем? Чтобы кое-что уточнить, узнала, кто хозяин газеты. И кто он? Ефременко. Дайноко смотрела на отца, ожидая какой-то реакции. Он будто угадал, что ещё она хотел ему сообщить то что он инвестор сериала я узнал ещё на прошлой неделе было видно он не придавал этой истории особого значения денек да, смирился с его отношением к ней и с тем местом которое она отвёл ей в своей жизни когда она училась в школе это место называлось камчаткой когда заканчиваются твои каникулы в иослаф алексеевич посмотрел на часы через неделю тебе наверное деньги нужны На карточке их достаточно. Будут нужны пойду в банкомат. Наступил момент, когда ему осталось её чуть-чуть пожурить и уйти. Дайнека научился его понимать. И всё-таки я хочу тебя попросить. Будье смотрительней. Хорошо, папа, буду. Он направился к выходу, и она грустно проводила его глазами. Сейчас закроется дверь, и они не увидятся целую вечность. «Забыл!» – он обернулся. «Совсем забыл рассказать!» Тайнека на глазах ожила и подбежала к нему. Он обнял ее. «Ты просила найти того старика!» «Жив?» – у нее перехватило дыхание. «Неужели он жив?» «Жив и здоров!» Вячеслав Алексеевич достал из внутреннего кармана бумажку. «Исаев Прохор Федотович, 1918 года рождения». Родился в селе Муртук Манского района. В настоящее время проживает в деревне Большая Кисленка Тверской области. — Это далеко? — спросила Дайнека. — Километров двести, может, чуть больше. — Мы поедем туда. Она обняла отца и заглянула в лицо. — Ты меня отвезешь? — Отвезу. Может быть, завтра. — Сейчас мне нужно идти, я тороплюсь. Он снова посмотрел на часы, и она поняла. — Да. что теперь точно придётся прощаться. Он вышел из квартиры и быстро зашагал по лестнице вниз. Дайнека закрыла дверь, прошла в гостиную и увидела, что он забыл ключи от машины. Схватила их и кинулась к двери. Распахнула её и увидела отца у соседней квартиры. На пороге стояла Нина. Увидев Дайнеку, оба растерялись и замерли. Вот, Дайнека протянула ключи. Ты забыл. Вячеслав Алексеевич забрал их и осторожно заметил: Я принёс лекарство для Эльзы Тимофеевны. Чуть не забыл занести. Да и она знала, что он ей соврал.